Глава 14. Неудачный день. Совершенно, абсолютно, точно неудачный. Начиная с утренней встречи с соседом на лестничной клетке, который уже несколько месяцев стоит им столкнуться, приглашает ее на свидание, заканчивая отсутствием лимона в кафетерии тренировочного центра. С утра проспала, не услышав будильник, Горячей воды в душе почему-то не было. Исчерпала все приличные причины для отказа от свидания. На тренировке чуть не сломала ногу из-за нерадивого сослуживца. Еще и шеф заставил несколько часов лично отчитываться о последних заданиях и успехах ее подопечных агентов. В итоге в десять вечера Кай выехала из конторы на своем новом Субару в полном раздрае с одним только желанием — Утопить педаль газа в пол и получить небольшую порцию адреналина. Черный матовый зверь скользил в плотном потоке машин, резко перестраиваясь из одной полосы в другую. Это была точная копия ее обожаемого друга, который остался там, дома. Но с этой машиной еще не было связано никаких воспоминаний, поэтому дышалось в ней гораздо легче, чем в той другой. даже несмотря на удушливую жару. Этот май в Мюнхене был необычно жарким. Кай выехал на автобан и увеличила скорость. Музыка в колонках басами отсчитывала удары сердца. Ночь медленно входила в свои права. И здесь, на неосвещенной трассе, уже были видны звезды, которые практически невозможно было разглядеть в городе. Она прибавила громкость и, облокотившись на открытое окно одной рукой, подперла висок, второй свободно держа руль. Хотелось просто нестись вперед. До Зальцбурга, а потом обратно. Пару часов, чтобы снять напряжение. Переложить его на скорость. Раньше они часто так делали с Максом. Просто ехали туда, где была дорога. Без цели, бесконечной точке. Иногда в одной машине, иногда на разных, играя друг с другом в кошки-мышки, в которых в конечном итоге он всегда и уступал. Сначала она радовалась своим победам, а потом поняла, что Макс просто убирал ногу с газа, позволяя ей вырваться вперед. Ведь обещал когда-то никакого неоправданного риска. И держал свои слова. зная, что она будет давить до последнего. А теперь она ездила так сама, хоть и крайне редко, когда совсем уже было не в моготу. Перестроившись в левый ряд трехполосного шоссе, Кай легко обошла две спортивные, наглухо тонированные машины, а через пару минут, скинув скорость, уперлась в огромный тягач с прицепом объезжавшие ремонт дороги справа. Таких на дорогах Германии были тысячи, но что-то в нем показалось ей странным. То ли это было отсутствие опознавательных знаков компании грузоперевозчика на кузове, то ли подозрительно посмотревший на нее водитель, когда тягач перестроился обратно в среднюю полосу, и она обошла его. То ли более яркий свет фар на мгновение ослепивший ее в зеркало заднего вида. «То ли ты сама себе все это придумала?» — хмыкнула Кай легким нажатием на педаль, заставляя стрелку спидометра перевалить за 150. «Дурацкий день, вот и все». Музыка стала тише, а на большом дисплее высветился входящий звонок. Сигнал был зашифрован. Она несколько секунд просто смотрела на мигающее оповещение, пытаясь отмахнуться от какого-то непонятного предчувствия, а потом все-таки прикоснулась пальцем к экрану, принимая звонок. По салону разнесся бодрый голос Виктора. «Привет, милая! Как дела?» Пару секунд назад этот день стал еще более странным. «Что случилось?» «Я что, не могу позвонить тебе просто так?» «Узнать, чем ты занимаешься, например?» Кай нахмурилась и села в кресле ровнее. Он никогда не звонил ей просто так поболтать. Либо по делу, либо она звонила ему сама. «Ты серьезно звонишь только для этого?» «Да. Так что?» Выехал прокатиться после утомительного дня. «Какой автобан?» Кай нервно рассмеялась. «Нет, он определенно звонил, не просто так». «Пап, ты задаешь странные вопросы. Кажется, странно — это девиз моего сегодняшнего дня». «Милая, какой автобан?» Кай сбросила скорость, перестраиваясь в правый ряд, и кинула беглый взгляд в каждый из зеркал, осматривая темную трассу. «А восемь, да что случилось?» «А направление?» «Мюнхен-Зальцбург. Что происходит?» Она начинала злиться. А вас и правда словно магнитами притягивает. Забавно. Из всех возможных вариантов ты выбрала именно эту дорогу». «Виктор, ты там что, пьешь средь бела дня? Какие, к черту, магниты?» Мужской голос на том конце посерьезнел. «Пятнадцать минут назад из Мюнхена выехал тягач. У него в прицепе Тобиас Майер из команды Итона. И если он доберется до Австрии, мы снова его потеряем». Кай сжала губы в тонкую полоску. Она прекрасно знала, кто такой Тобиас Майер. Он лично вводил ей сыворотку в первый раз, а потом и испытывал на ней новую модификацию». Он же и принимал наибольшее участие в ее создании. Она гонялась за ним практически весь прошлый год, но у засранца было слишком много охраны, и справиться с ними в одиночку не представлялось возможным. Когда же она еле выбралась живой после последней их встречи, Виктор и вовсе взял с нее обещание, что она оставит того в покое, и взамен пообещал, что поручит его дело ребятам из агентства». «И ты хочешь, чтобы я что, занялась им сейчас? Голыми руками? Несмотря на твой запрет?» и «Еще скажи, что у тебя с собой нет оружия», — хмыкнул в... Виктор. «Но нет. Там уже работают Ник с Анной и Макс Стори». «Что?» Кай резко вжала педаль тормоза в пол, и с визгом шины остановилась. «Прости, милый, я знаю, что должен был предупредить тебя, но какой черт тебя понес на эту автостраду? Ладно. В общем, как бывший шеф, я бы просил тебя все-таки подстраховать ребят. Как отец, держаться подальше от заварушки и побыстрее сваливать оттуда». «Это бред какой-то, гадство». Кай запальчиво ударила ладонями по рулю и откинула голову на спинку сиденья. Встретиться с Максом вот так, дома, в ее планы не входило. Она слишком долго и усердно пряталась, чтобы просто так раскрыть ему, где теперь живет. Но вместе с тем сердце в груди отчаянно трепыхнулось в желании снова увидеть его спустя столько времени. Хотя бы издалека... Хотя бы одним глазком. Да и упускать шанс покончить с Майером она тоже не хотела. Номер тягача. Тигача шесть 612 сухо произнес Виктор, и Кай кивнула сама себе. Я обошла его минут пять назад. Что за машина у Ника и. Две черные супры! Чистота. Как всегда. «Ты решила остаться?» «Как будто у меня есть выбор». Кайф фыркнула, ясно давая понять, насколько глупо звучал этот вопрос. «Почему нельзя его просто взорвать?» «Мне нужен его ноутбук. Там слишком много информации по сыворотке, которая нам бы очень не помешала». «Только не говори мне, что ты хочешь сам ее доработать». Виктор промолчал, И Кай на мгновение зажмурилась, чувствуя, как всплывают болезненные воспоминания, а вместе с ними и злость. «Ясно», — сквозь зубы произнесла она и потянулась к дисплею. «Потом позвоню». Сбросив звонок, Кай порылась в подлокотнике, а, достав оттуда маленькую коробочку, вставила в ухо наушник. и, введя пароль, настроилась на привычную частоту радиовещания. Мотор тихо рыкнул, а колеса снова, но уже гораздо медленнее, зашуршали по асфальту. Через пару минут в зеркале заднего вида появились фары тягача, а в ее ухе зазвучал голос Макса, заставивший ее задержать дыхание. «Тридцать секунд и начинаем». Летясь в правом ряду, кай позволила тягачу обогнать себя, а за ним следом пролетели и две черные «Тойоты». Дав им небольшую фору, она решила сначала понаблюдать за происходящим со стороны, а уже потом определиться, стоит ли вообще вмешиваться. Может быть, это и не понадобится вовсе, и она сможет убраться отсюда незамеченной. Став друг за другом, машины пристроились за тягачом. В окне левой пассажирской двери первой супры уже сидел Ник, а через несколько секунд он и вовсе вылез на капот. — Анна, давай чуть ближе! — услышала Кай его голос, и Тойота прибавила к газу. Ник прыгнул, цепляясь за поручень двери тягача, а в следующий момент мимо Кай пронеслись два джипа. А вот и охрана, чего и следовало ожидать. Она мысленно закатила глаза, а в ее ухе раздался уже голос Макса. «Ребята, у нас гости. Мы возьмем их на себя. Работайте». Ник вскрыл правую дверь, и тут же раздались выстрелы. Охрана внутри была готова к его появлению, и он, держась за левую, оттолкнулся ногами, уходя из-под обстрела. Левая дверь открылась, и Ник сначала впечатался спиной в бок прицепа, а качнувшись, обратно влетел внутрь, ногами сбивая сразу нескольких мужчин в камуфляжных костюмах. Завязалась драка. Из джипов позади высунулось несколько рук в черных перчатках и засвистели пули. В пассажирском окне «Тойоты» Макса Кай увидела незнакомую девушку. Та отстреливалась, но явно не отличалась меткостью. «И где он только ее взял?» «Тори, значит», — скривилась Кай, а в крови еще сильнее забурлила злость. «Ну что, хотела адреналина, детка? Получай». «Понимаешь, что толку от этой рыжеволосой неумехи не будет?» Она взяла свой вальтер с сиденья, прибавила газу и, вытянув левую руку в окно, выстрелила несколько раз по шинам ближайшего джипа. Резина зашипела, и внедорожник повело юзом, кидая по дороге. Второй джип ускорился и обогнал машину Макса, открывая обзор на Субару. Тори же продолжила стрелять. Объезжая потерявший управление джип. Кай вильнула вправо, и одна из пуль Тори попала ей в плечо. Зарычав от боли и злости, она притянула руку к себе, скидывая пистолет на колени, и выключила фары, чтобы Макс мог узнать ее машину. В наушнике тут же раздался его рык. Тори, не стреляй. Что? Но почему? Сзади донесся грохот и скрежет, когда первый внедорожник собрал с собой разделительное заграждение, переворачиваясь на бок. По Субару прозвенело еще несколько пуль, и Кай щелкнула по наушнику, включая микрофон. «Красавчик, уйми эту ненормальную, пока она от радости, что хоть куда-то попала, не выпала из окна». «Кай?» — голос, молчавший до этого, Анны казался ошарашенным, а у Кай на душе потеплело. Она слишком давно не слышала лучшую подругу. «Привет, Аня. Не помешаю?» «Нет, нет. Но что ты здесь делаешь?» Напряженно выдохнул Макс, уворачиваясь от резка затормозившего перед ним внедорожника, и Кай пристроилась за ним. Выпускала пар, когда позвонил Виктор. «Куда она попала?» «Неважно». «Народ, мне бы тут помощь не помешала». Сдавленно просипел Ник, как если бы его кто-то душил, а в этот момент джип, оказавшийся сзади, ускорился и ударил в правую часть бампера Тойоты Анны. Маленькую машинку закрутила и выбросила на обочину, где она заскользила по кустам и остановилась. «Я в порядке. Выберусь и догоню», — выдохнула Анна, а Кай и Макс завиляли по дороге, пытаясь обойти мешающий внедорожник. «Макс, я отвлеку, а ты убери его. Я сегодня уже не стрелок. Спасибо твоей подружке». Кайф давил педаль газа до упора, обходя по левой полосе Тойоту, и попыталась вклиниться между тягачом и джипом. По багажнику Субару зазвенели пули. «Она мне не подружка», — рыкнул Макс, равняясь с джипом и со скрежетом металла, а металл попытался спихнуть того с дороги. Но внедорожник только дернулся в сторону благодаря большему весу и силой врезался боком в бочину Тойоты. «Ой, да ладно!» — фыркнула Кай и, выругавшись в последний момент, успела увернуться от попутной малолитражки, которую, перестроившись в другую полосу, обогнал тягач. «Народ!» — крутанув рулем, Кай снова пристроилась за тягачом и как раз вовремя. Последний из оставшихся внутри охранников ловким ударом ноги в живот выкинул Ника из прицепа, и тот вылетел четко на капот подъехавшего почти вплотную «Субару». Кай резко вжала педаль тормоза, уходя от бокового удара внедорожника, а Ник, не сумев ни за что удержаться, соскользнул с машины на асфальт. «Не останавливайся! Анна меня подберет!» Макс же, воспользовавшись инерцией бокового хода джипа, опять врезался в него и на этот раз все-таки скинул с дороги, где тот, угодив в канаву, перевернулся на крышу. Кай снова ударила по газам, оставляя позади клубы дыма. — Макс, тебе придется лезть туда самому, — процедил Ник, поднимаясь на ноги. — Там не ноут, как мы предполагали, а полноценный встроенный комп. «Да твою ж мать!» Макс бросил хмурый взгляд на хлопающие двери прицепа, где было подозрительно тихо. Он не планировал сегодня покидать машину, оставаясь лишь на подстраховке, потому что от его напарницы не было абсолютно никакого толку. Основную работу должен был сделать Ник. В данных же обстоятельствах... «Ладно, Тури, тебе придется сесть за руль, чтобы я мог...» «Кай, осторожно!» По бокам прицепа открылись небольшие створки, и оттуда выехали пулеметы. Подвиск Тори супра Макса успела спрятаться за прицеп, а Кай нет. «Черт, бронебойные!» Пулеметная очередь прошлась по Субару, пробивая капот, лобовое стекло и передние колеса. Машину начала кидать по дороге, и Кай, пригибаясь за приборную панель, попыталась ее поймать, выкручивая руль одной рукой. Макс ударил по тормозам, равняясь с ней слева. Послышался скрежет, и, нагнавшая их супра Анны, прижала ее справа. — Держу! Тори! Быстро назад! — приказал Макс, не обращая внимания на то, как возмущенно раскрылись глаза сидящей с ним рядом девушки. Его волновало только Кай и, виляющие из полосы в полосу прицеп, пытающиеся достать их выстрелами то справа, то слева, пока они кое-как умудрялись в такой надежной сцепке повторять его траекторию. Левое зеркало «Тойоты» разлетелось вдребезги. «Кай, перелезай скорее!» Недолго думая, та встала на сиденье, прижимая к себе левую руку и, закинув в салон «Супры» свой небольшой рюкзак, полезла в окно через Макса, подтягиваясь правой. Одной рукой держа руль, второй, тот за пояс брюк, затащил ее внутрь. И Кай плюхнулась на пассажирское сиденье. «Анна, отпускай!» Дал команду Макс, и две «Тойоты» разъехались в стороны, снова моментально пристраиваясь в хвост тягача друг за другом. «Субару», оставшийся без управления, Закружился и улетел в отбойник. «Виктор должен мне новую тачку!» Раздраженно буркнула Кай, достав из рюкзака ракетницу, заряженную бомбами небольшой мощности, и, высунувшись в окно, выстрелила в свою машину, чтобы избавиться от любых следов своего пребывания в ней. Взорвавшись, та подлетела над асфальтом и рухнула обратно, объятая пламенем. «Что с рукой?» Макс бросил хмурый взгляд на плечо Кай, где рукав тонкой синей водолазки был пропитан кровью. Та же, достав из рюкзака шприц с обезболивающим, воткнула его чуть выше раны. — Сказала же, твоя подружка постаралась. — огрызнулась она, и Макс скрижетнул зубами. — Она мне не подружка. С заднего сиденья послышалось обиженное пыхтение, и Кай расхохоталась. «Похоже, она так не считает». А, оглянувшись, смотрелась в сердитое лицо. Ей понадобилось несколько секунд, чтобы вспомнить, где же она видела эту ржеволосую девчонку. Когда-то они с Максом охраняли ее по просьбе влиятельного папочки. И еще тогда Тори жутко бесила ее. «Мне плевать, чтоб...» «Ребят, давайте вы отложите на потом эти разборки!» Вмешался голос никовых их перепалку. У нас осталось не больше двадцати километров, чтобы закончить дело и убраться отсюда. Да и копам уже наверняка сообщили. Скоро здесь станет очень жарко. Машину везти сможешь?» Макс посмотрел на Кай, а когда так и внул, размял шею, наклоняя голову поочередно в обе стороны. «Садись за руль, и я туда». Он откинул спинку своего сиденья, отклоняясь назад. А когда Кай перелезла к нему на колени, перехватывая руль, Не удержался и невзначай провел ладонью по ее бедру, пересаживаясь на освободившееся место. Кай дернулась и, уставившись на дорогу, недовольно процедила краем губ. Нашел время. Но где-то внутри пробежала приятная дрожь, на мгновение отвлекшее и от напряжения, и от адреналина, и от раны в руке. Даже от все еще пытающихся достать их пулеметных очередей. Но лишь на мгновение, снова уступая место сосредоточенности на деле и раздражению на взгляд, сверлящий ее затылок. Макс выбрался на капот и присел на корточки, стараясь удержаться на виляющей стороны в сторону машине. Кай, дай чуть ближе. Я вижу, прыгай! Она газанула, и Макс, оттолкнувшись ногами, мягко приземлился на пол прицепа. Выстрелы тут же прекратились. Единственный оставшийся охранник, управляющий пулеметами, переключил свое внимание на Макса, но не успел ничего сделать, от одного удара в челюсть, падая без сознания, на пол к другим, которых до этого отключил Ник. С в кресло Тобиисом Майером... Макс тоже не стал церемониться и, выхватив пистолет из набедренной кобуры, пустил тому пулю четко в лоб, тут же сдергивая его с кресла, чтобы занять место перед компьютером. Но не успел только подключить его к своим часам, активируя передачу данных, как услышал чертыхание Кай. «Макс, возвращайся!» «Мне нужно еще полторы минуты, чтобы перекинуть данные и стереть здесь все». «У тебя их нет!» Открыв люк на крыше, Кайф всмотрелась в черное небо, пытаясь по звуку определить расстояние до приближающегося вертолета. «Максимум секунд тридцать, так что уходи оттуда!» «Полторы минуты!» Спокойно повторил Макс, и Кай стиснула руль здоровой рукой, расплываясь в саркастической улыбке. «Красавчик, ты хочешь, чтобы нас всех здесь расхреначили с вертушки? Я сказала, вернись в машину, и я дам тебе время на переброс информации». Секунду поколебавшись, Макс все-таки вскочил с кресла и направился к выходу. Работая с ней в паре, он привык доверять Кай, как и она ему, И раз у нее был план получше, то стоило им воспользоваться, не подвергая опасности всех остальных и самого себя. «Анна, проваливайте отсюда!» Кай бросила строгий взгляд на поравнявшуюся с ней подругу и так и внула. «Через два километра будет развязка. Уходи направо, а потом сразу налево под автостраду. Я тоже постараюсь успеть». Ехавшая рядом Супра взревела мотором и, перестроившись в правый ряд, скрылась за тягачом, в хлопающих дверях которого появился Макс. Кай подъехала максимально близко, подсовывая покатую морду Тойоты под задний бампер прицепа, и тот спрыгнул на капот, а через пару секунд уже сидел на пассажирском кресле. «В рюкзаке есть взрывчатка и пульт управления. Разберетесь, что делать?» Ухмыльнувшись, Кай поиграла бровями, и Макс закатил глаза, насмешливо качая головой. «Ты когда-нибудь обходишься без спецэффектов?» «Это неинтересно». Рассмеялась Кай и, стиснув зубы, сжала больной рукой рычаг коробки передач. «Готов?» «Всегда». «Ну давай, малышка, посмотрим, что ты можешь». Воткнув пониженную передачу, Кай взяла круто влево, практически касаясь отбойника, а потом вправо проскакивая под прицепом между его передними и задними колесами. Тори, съежившаяся на заднем сидении, завизжала от страха, а Макс, вытянув руку в люк, успел прицепить взрывчатку с помощью магнита на промелькнувшее над ними днище. Супра взвизгнула резиной и выскочила из-под тягача прямиком в правый поворот на развязке, через пару секунд скрываясь за автобаном от обстрела с добравшегося до них вертолета. Пока Кай увозила их окольными путями в сторону Зальцбурга, Тори сзади все еще испуганно попискивала, а Макс неотрывно следил за заполняющейся полоской на своих часах. Когда же она дошла до конца и потухла, сообщая о конце передачи данных, он нажал на крохотный пульт дистанционного управления, который все это время сжимал в руке, и, обернувшись, увидел справа столб взметнувшегося в небо огня и дыма.